молитву о тишине, мире, братстве и любви. Я замедлил шаги, а перед дверью и вовсе остановился. Конвоир не торопил, молчал. Так мы простояли с минуту. — До чего легкий воздух? — сказал я. И, чтобы не дождаться понукания, шагнул к двери. Я был благодарен этому, вероятно, хорошему деревенскому пареньку, давшему на мгновение человеческим чувствам осилить вбитое муштрой оголтелой пропагандой и запугиванием. В тот же день я потребовала лист бумаги и карандаш и настрочила заявление на имя начальника Тульского НКВД, а начатой мною голодовки из-за того, что меня без предъявления доказательств обвиняют в шпионаже. Я требовал подтверждающих мою вину документов или отказа от обвинения и не принял поданную мне в окошко пищу. Продержался я тринадцать дней, и, как неудивительно может показаться, без особых терзаний. После первых нескольких суток, наиболее томительных, По неопределенному ощущению какой-то неловкости, стремлению что-то предпринять, куда-то пойти, по нервному ожиданию вызова для объяснений, потекли часы ровного, бездумного лежания на койке. И без тревожного, жребий был брошен, оставалось набраться терпения. Коридорного, в положенные часы неизменно появляющегося, с мисками супа и каши, я жестом отсылал обратно, но на оправку ходил... и не упускал, чтобы передать брату успокоительные записочки. Он же обёртывал бумажки крохотные кусочки сахара, чтобы я мог его посасывать незаметно для тюремщика и дольше продержаться. Восприятие было притуплено общей вялостью, даже не манила особенная еда. Мысли разбредались, цепляясь за случайные вехи. Иногда назойливо всплывало вычитанное из книг помню какой чепухой. представились голодные мучения, будто бы испытываемые заваленными в штреке шахтерами, как их расписал Золя в Жарминале. Нарастала слабость, а с нею и твердая готовность не уступать. Стоял перед глазами пример соловецких мусоватистов «Не вызывайте, черт с вами!» — мысленно обращался я к своему следователю. «Не дождетесь, пусть пройдет еще десять дней, да сколько угодно». И в исходе тринадцатого дня я своего добился. Степунины, едва меня ввели, я сел наискосок от него через стол, остро блеснув стеклышками пенсне в мою сторону, небрежно перебросил мне потрепанную книжицу, уголовный кодекс РСФСР. Не нравится шестой пункт? Возьмите любой другой на выбор. Нам все равно, их там достаточно. Освобождать вас мы не собираемся. И тогда же я расписался в ознакомлении с бумажкой, по которой привлекался по десятому старой знакомой и одиннадцатому пунктом той же незаменимой пятьдесят восьмой статьи. Поединок за жизнь был выигран. Дальше все пошло убыстренным темпом. Спустя несколько дней мне дали свидание с Всеволодом в присутствии Степунина. Тот произнес короткий назидательный спич. ГПУ, мол, как всегда... Разобралось. Проверенного брата, ни в чем не замешанного, освобождает. Меня, увлеченного в контрреволюционной деятельности, вынуждено содержать под стражей и судить. Под судом Степунин подразумевал заочные решения особого совещания или пресловутой тройки. Брат огрызнулся довольно резко, указав, что все-таки провел тут три месяца, да еще дали насмотреться на избитых стариков. Всеволод присел на стул рядом со мной, нам дали поговорить. Сейчас. Степунин делал вид, что занят бумагами и нам не мешал, потом вызвал моего конвоира. Мы обнялись с братом крепко и с отчаянностью.